Ещё шаг вперёд, и я развела руки, генерируя наиболее мощные и возможные в данной ситуации заклинания, то единственное, в которое я могла влить максимальное количество собственных сил. Мутационным негато. Заклинание вспыхнуло синим сиянием, заискрилось голубовато-серебристыми вспышками, замерцало бирюзово-ледяным светом, концентрируясь вокруг меня и обрушилось на чёрную маслянистую жижу, с безостановочно растущим магическим потенциалом. Бастуа взвыл, и, к сожалению, ни одной сотни глоток. Я остановилась на миг, не ожидая подобного поворота событий, потому что заклинание должно было подействовать, подействовать с первого раза. У меня едва ли хватит сил на повторный удар той же мощности. Но я сделала ещё шаг, развела руки, ощущая, как дрожат от перенапряжения пальцы, сделала глубокий вдох. и вливая всю свою оставшуюся силу, повторила: "Мутационем негата". Синее сияние почти ослепило. Вспышки словно возникли в моей голове. Мерцание задрожало примерно так же, как и всё моё тело, но мне хватило сил. И удар получился мощнее, на порядок мощнее, заставляя чёрную жижу сжаться в комок в центре камня основания. И я почти возликовала, готовясь вновь применить Индрак. Но миг, всего один миг, и то, что было единым целым, начало вновь растекаться по отёсанному камню. Секундная паника. Практически паника, но я услышала тихий голос дракона. Я рядом. И сила, чудовищная, подвластная лишь драконам, сила окружила меня, формируя столб света, сияющего магии. затмевшегося сияние свечей, осветившего каждый уголок мрачного подземелья. Вдох, уверенный, решительный и выдох. Мутационем негате. Мой голос был усилен. Моя магия вернулась полна. Моё заклинание стало несокрушимым. И пытающееся расплескаться во все каплями и брызгами, стечерущей камни и строями субстанция обрела монолитность, сжимаясь и сплавляясь в тяжело дышащего, покрытого потом, содрогающегося от боли мужчину. Я невольно оглянулась на Арнла. Дракон отвесил мне едва заметной улыбкой, и я радостно улыбнулась в ответ. Получилось. Самое главное и самое сложное уже получилось. И вновь обратив свой взор на лорда Басто, несмотря на собственное состояние, поспешившего прикрыться от моего целомудренного взора куском пледа, я перешла непосредственно к процессу трансформации. Трансформацио. Трансформация. Бокантем. Зов. Квот, Вера и Мага. Заклинание истинного облика. Фралькот. Пробуждение дракона. Империум. Заклинание управления. Винкулум. Привязка второй сущности к разуму первой. «Эссенция негацио» — отрицание человеческой формы. Мне больше не требовалось тетрадь. Я всё уже выучила. Мне не требовалось тепло. Арнольд согревал магией. Мне не требовался отдых. Мэр Вестера Надена отдал в распоряжение собственные силы, и моих теперь хватало на поддержание работоспособного состояния. И потому я полностью сосредоточилась на... на процессе трансформации и лорде Бастуа. Квот Вера и Маго. Исследователь падает на камень основания, сотрясаясь от рвущегося из его груди рыка, покрываясь чешуёй, но не становясь драконом. Значит, всё сначала. О, тест. И мистеру Онеру. Снег, если вас не затруднит. Мой повар не затруднялся. Парни, снег. скомандовал он основательно злым на него драконом. Лорда Басту погребли под сугробом менее чем за минуту. Следователь прорыл окошко в своём временном, весьма холодном прибежище, тяжело дыша, посмотрел на меня и вопросил. «А может, и так сойдёт?» Мисс Вайерти, говоря откровенно, я крайне рад вернуться в привычное тело. Это в самом деле в данный момент предел моих мечтаний, и я... «Трансформацио!», Трансформацио" — неумолимо произнесла я. И сугроб очень быстрый стиль, более не заглушая исполненного страдания рёва лорда Бастова. Но всё снова было плохо. Он покрылся чешуёй лишь частично. Тело отказывалось принимать иной облик, кости ломались, отвергая необходимую эластичность. И только когти скребли по камню, заставляя невольно вздрогнуть. Атест. Моё заклинание было перекрыто отборным ругательством лорда Бастова. Но когда он вновь рухнул на камень, пришлось объяснить. Вас уже подвергли трансформации, и имеющая место мутация никуда не делась. Сейчас её развитие останавливает лишь ваш разум. Для кое-кого противоестественно и некомфортно пребывать в состоянии неконтролируемой жижи. Но всё может измениться. И два вы, к примеру, заснёте. У нас нет выхода, лорд Басто, и времени на отдых я также не могу предоставить вам. Нежели Полный боли взгляд дракона и хриплая «Я понял, продолжайте». Безвыходное положение, в котором я чувствую себя практически палачом. Трансформацио. Вакантем. Квот вера и мага. Атест. Чувствую себя так, словно держу в руках кнут и каждым заклинанием наношу удар по беззащитному человеку. И с каждым ударом кожа лопается, кровавые капли разлетаются в воздухе, опадают на камень основания, окрашивая в багрово-алый цвет новую порцию снега. «Снег!» — командует мистер Оннер. «Воды!» — приказывает лорд Арнелл. «А я вполне способна стоять. Впервые за столько ночей мне хватает сил на это. Но всё равно хочется рухнуть на пол, упав на колени, и разреветься от чувства собственной беспомощности». Я ничем и никак не могла облегчить состояние лорда Басто. Ничем. Он был слишком измотан запущенным профессором Эна стал процессом мутации, а я слишком напугана вся тем же процессом, чтоб пытаться хоть как-то упростить его трансформацию. Глентвэйн. Лорд Арнольд бесшумно подошёл сзади и, оставшись позади меня, практически силой всучил мне тёплую кружку. Я бы предпочла чай. Чашечку старого доброго мятного чая с вербеной. И миссис Макстон в придачу рядом. Но едва лорд Арнелл обнял, прижав к себе, на меня снизошло осознание, что мне вдруг стало спокойнее. И лучше. И появились силы продолжать. И в душе возникло неловкое чувство благодарности за эту молчаливую, но столь необходимую поддержку и опору. «Вы в порядке?» — тихо осведомился дракон. «Всего лишь минутная слабость». Уклончиво ответила я. «Ясно», — кратко ответил он. И не отошёл, не убрал руку, крепко обхватившую мою талию, лишь увеличил поток доступной мне магии и забрал кружку, освобождая мои ладони. И уже не нужно было говорить «я рядом», слова теперь не требовались вовсе. «Лорд Бастуа, вы готовы?» — спросила я у дракона, жадно пьющего воду прямо из ведра. Следователь вылил себе на голову остатки ледяной воды, отдал ведро мистеру Онору и хрипло потребовал. «Продолжаем. Трансформацию». Тихо сказала я. И полный боли, отчаяния и ужаса рёв потряс своды подземелья. Я не отшатнулась и не отошла лишь по одной причине. Позади меня стоял дракон. Самый сильный дракон в современной истории. и, ощущая его присутствие и его поддержку, я ничего более не боялась. Фералькот. Заклинание пробуждения дракона перекрыло вой, который перешёл в рык. Басту упал на камень основания, выгнулся дугой, стремительно покрываясь чешуёй, но захлёбывающийся булькающий хрип указывал на то, что эта трансформация даётся ему слишком дорогой ценой. И я уже вскинула руку, чтобы произнести заклинание отмены, как Арнелл, перехватив мою ладонь, тихо сказал лишь для меня. «Нет, продолжай он справится». Я не была в этом уверена, но присутствие здесь лорда Арнелла позволяло допустить вариацию трансформации. Только одно, но всё же. И вместо подтест я произнесла «Эссенция негацио». отрицание человеческой формы. Я предположила, что проблема именно в этом. Басто, подвергшийся мутации, был слишком рад возвращению своего человеческого облика. Его разум отвергал иные формы. Возможно, в этом и крылась суть невозможнности трансформации. Предположение оказалось верным. Идва заклинание обрушилось на старшего следователя. Он взревел, вновь заставляя содрогнуться своды подземелья. и рухнул на камень основания, но результат был. Трансформация началась. Сначала из покрытой чешуёй спины вырвались огненные всполохи, прижигая кровь, два огромных крыла. Затем из пасти полело огонь, и сам Бастоа начал стремительно увеличиваться в размерах. В этот миг я ба отошла, драконы порой изрыгали пламя, но позади меня стоял Арна. А с ним любого пламени можно было попросту не опасаться. Любое пламя гасло на расстоянии 3 шагов от меня. И всё же я приняла меры. Империо. Заклинание управления пробуждающейся сути. И следующий огненный рык Басто подавил. Затем тяжело поднялся на все 4 лапы, взмахнул хвостом, разминая шею и расправил крылья. Огромные, всё ещё огненные крылья. Он оглянулся на них с некоторым недоумением, и пламя угасло, открывая кожастую ткань. Быстрый, воистину звериный поворот головы и взгляд на меня. Была возможность отпустить его прямо сейчас, но я всё же перестраховалась. Квот твера и мага. Заклинание истинного облика. И никакой реакции на басто это заклинание не произвело, потому что его истинным обликом был именно этот. облик дракона из палинского могучего рвущегося в полёт дракона Я с облегчением улыбнулась Лорд Басто благодарно склонил голову Арнел отдал приказ открыть верхний заслон пуская в подземелье ледяной воздух истекающей ночи и я прошептала последнее Атсидера Валаре лети к звёздам Тяжёлый взмах крыльями порывом ветра потушившие все звёзды И ещё один, уже уверенный. Могучие задние лапы мощным рывком отталкиваются от камня, и вверх взмывает дракон. Огромный, почти чёрный в этом освещении. Непостижимо прекрасный дракон. Я проводила его восхищённым взглядом и самой счастливой улыбкой. А затем, не опуская головы и продолжая взирать в чуть светлеющее небо, приказала. «Мистер Оннер, позовите испытываемых». Времени катастрофически мало, и нам пора начинать. Всё так же стоящий за мной лорд Арнелл холодно произнёс. Она бы вы едва на ногах держитесь. Ничего. Я опустила голову, потёрла шею, затекшую от долгого стояния с опрокинутой головой, и направилась к своим вещам взять недопитую кружку с глинтвейном. Вы же со мной,